поговорить со сгором о просьбе Шенна мне удалось только ближе к вечеру. Он сказал, что подумает, но ничего конкретного обещать не стал. А отношения с Агнет у меня после этого дня заметно выровнялись. Не то чтобы она прямо стала ко мне прислушиваться, но субординацию соблюдала и я к ней без необходимости не лезла. Эстебан тоже вроде как перестал обращать на меня излишнее внимание, хотя в рабочих вопросах и не игнорировал. Так что я даже начала верить, что всё наконец наладится. когда во время очередного спуска на астероид для установки зонда на нас наткнулся эскорт с таким же странным транспортником. Сигнал тревоги застал меня в штабном центре, откуда я с разрешения капитана наблюдала за высадившимися на астероид демондрами. Подскочив с кресла, я на миг растерялась, соображая, что должна делать в отсутствии Асгора, и уже собиралась отправиться в зал пси-атаки, когда в комнату начали входить командоры. Эстебан недовольно глянул на меня, но кивнул на кресло в углу, откуда я обычно наблюдала за присутствующими. Имперцы заметили нас первыми, и разумнее всего было уйти прыжком, не вступая в бой, но в таком случае восьмер их десантников и троих техников, находящихся на астероиде, пришлось бы бросить, обрекая на верную гибель. Этого не хотел никто, однако и прямое столкновение со столь превосходящим по силам противником было равнозначно самоубийству. Дебаты длились около 2 минут, и всё это время победоносец отчаянно маневрировал, уходя от огня противника и одновременно уводя того в сторону от злополучного астероида. Вскоре стало понятно, что преследовать нас, а скорее отгонять от непонятного транспортника отправилась только часть эскорта. и это относительно уравнивало силы, ведь противники не догадывались, что им не удастся при помощи энтропии быстро вывести из строя псеонов, как это происходило обычно. Было принято решение дать бой, как только скроемся за газовым гигантом. Предварительно Засеев пространство вокруг глушил коммуникации. Перейдя вслед за Эстебаном в зал пси-атаки и подключаясь к усилителю, я еще не догадывалась, что самым трудным в этом бою для меня будет не продержаться до самого конца, выжимая из себя максимум, а не думать об Асгоре. Мысль, что они остались на астероиде без прикрытия и одного удара хватит, чтобы распылить их на атомы, просто сводила с ума, мешая сосредоточиться на воздействии. Я гнала ее прочь, но она снова и снова всплывала в сознании, каждый раз находя новые лазейки. Только бы они догадались уйти в режим тишины, только бы их не заметили визуально, только бы не подумали, что мы ушли совсем, а не бросились в самоубийственную атаку, ища смерти в бою. Только бы… Это было просто невыносимо. Буквально сводя с ума… Победоносец сражался как лев, атакованный оголодавшими аллигаторами, получая болезненные раны и нанося удары в уязвимые места, которых у имперцев было немного. И как только закончилась эта схватка, сразу пришёл новый приказ о боевой готовности. Мы возвращались, чтобы подобрать своих, если, конечно, ещё было кого. С последним исминцем эскорта Победоносец столкнулся практически сразу. Ещё на орбите газового гиганта, скрывавшего собой оставшихся позади имперцев, энергощиты едва держались, истощённые первой фазой сражения. Все внутренние системы ушли в режим экономии, даже световые панели работали только на 15% мощности. Меня мутило, голова кружилась так, что казалось, будто сейчас валюсь на пол вместе с варя креслом. Большинство наших выбыли ещё на предыдущем этапе и пока не пришли в сознание. Но несколько человек всё же держались из последних сил, понимая, что исход боя сейчас может зависеть от каждого колоктоида на корабле. Как всё закончилось, я помнила очень смутно. Нас забирали медики, в первую очередь тех, кто ещё находился в сознании, а таких было только трое. Всё-таки не зря и Стебан столь странным образом псиспутников в команду отбирал. Агнет продержалась до самого конца, пусть и не без помощи инъекций. Я все порывалась встать, чтобы добраться в штабной центр и выяснить, что же там со сгором и остальными, но в результате чуть не свалилась с грави носилок и была зафиксирована на них ограничивающим полем. Мне что-то вкололи, надели на лицо маску, странно пахнущую смесью мяты с полынью, на несколько минут сунули прямо на носилках под голубоватое излучение, после чего я почувствовала себя значительно лучше и снова попыталась уйти. «Ты куда собралась?» возмутился приводящий в порядок пселидер Акилиан. Тамосгор, мне нужно, я разум буквально захлёстывала страхом за друга. Думаешь, твои распущенные ню не будут для его спасения полезнее, чем участие в бою? Езвительно поинтересовался Эстебан. Не смей раскисать. Ещё ничего не закончилось, а в строю и так всего ничего осталось. Агнет, как вы? Жива? Слабым голосом сообщила псиспутник, находящаяся по другую сторону от нашего начальника. Кажется, я здорово переоценила свои возможности, когда решила, что подхожу для космофлота. Я невольно улыбнулась, чувствуя почти то же самое. Если бы только не беспокойство за Асгора, наверное, и я бы об этом сейчас думала. Вы молодец, негромко похвалила её я. Отлично держитесь. Карусели рулит Последняя фраза вызвала у всех троих, включая меня саму, сначала отдельные смешки, а потом и какой-то истерический, со всхлипами хохот. Это было нервное, и сейчас это было именно то, что нужно, чтобы хоть немного отойти от перенапряжения. Время шло, мы успокоились и окончательно пришли в себя, если не считать небольшой слабости, а новостей об Асгоре и остальных все не было. Радовало при этом только то, что плохих новостей тоже не было – А потом я почувствовала, что победоносец уходит в прыжок. Как же так? Мы их что, бросили? Или все-таки подобрали? Но тогда почему Асгор не вышел на связь? Он же должен понимать, как я за него волнуюсь. Да и передвигаться без пси-спутника по кораблю ему все еще не разрешено. Разум захлестнула новой волной страха. Я дрожащими пальцами с трудом выбрала в списке командора, с третьей попытки попав на значок вызова. Сигнал шел. Значит, его инфоблок находится в зоне действия бортовой системы связи. Вот только ответа всё не было. В этот момент мой собственный инфоблок замигал сигналом вызова от командура Эхланга. Принять, спешно скомандовала я и со смесью страха и нетерпения воззрилась на рептилоида. Юлиана, не могли бы вы подойти в штабной центр? попросил он. А вы понимаете, в каком состоянии сейчас мои люди? овозмутился со своего места и спыбон так, чтобы его было слышно через мою линию связи. Да, понимаю, но уверен, что ей это пойдёт на пользу. Я отлично знаю, как важны псионы и не собираюсь лишать нас одного из немногих оставшихся боеспособным. Сейчас приду, негромко произнесла я, вставая. Со мной уже всё в порядке. В порядке было ещё далеко не всё, и как только я приняла вертикальное положение, комната потеряла чёткость и пошатнулась. Но я просто не могла оставаться здесь в неведении и упрямо двинулась к выходу. Что со Згором? Почему он не отвечает? обратилась я к командору, как только добралась до штабного центра. Тебе это о чём-нибудь говорит? повертел Эхланг в руках и скорёженный кусок металла с болтающимся посередине инфоблоком. Я отрицательно покачала головой. «Какая-то железка». «Согласен. Какая-то железка», — кивнул рептилоид. «Согнутая в знак отмены хода с панели руланги и с надетым на нее инфоблоком Асгора». «Думаю, это подтверждение того, что у этих ненормальных все получилось. И если я правильно понял, что он хотел сказать своим посланием, то очень скоро мы встретимся». «Получилось что?» «Первый в истории космический абордаж». Какой ещё обордаж, опешила я. Сам бы не поверил, если бы не техники, которые их забрасывали. Их-то мы подобрали. А вот Димондров на астероиде не оказалось. Асгор приказал перенастроить погрузочную систему и обратным грави лучом забросить десантников на обшивку транспортника, когда тот оказался на достаточном для этого расстоянии. Они прихватили с собой буровое оборудование, используемое для заглубления зондов, чтобы вскрыть обшивку и проникнуть внутрь корабля. Примерно через 20 минут транспортник прыгнул в неизвестном направлении. А недалеко от зоны прыжка мы по сигналу бедствия нашли это послание. Абсолютно сумасшедший ход, но именно такими и выигрываются сложнейшие партии. Всё-таки сплав опыта и юности это гремучая смесь. Опыта и юности. Возгор действительно взял в этот спуск Грона, как тот и хотел. Неужели они и правда сумели захватить транспортник, высадившись на обшивку? Нет, это просто невозможно. Хотя Возгор сам говорил, что костюмы адаптивной защиты позволяют вести бой даже в открытом космосе. А что может означать отмена хода? То же, что и в Руланге возврат на предыдущую позицию. Перед этим зонт мы устанавливали в нашем секторе. Там даже небольшая военная база есть. Было бы логично отвезти трофейный корабль именно туда. Пойдём в рубку. Скоро будем на месте, тогда и узнаем, прав я или нет. Как только победоносец завершил прыжок, капитан приказал вызвать командора Азгора на всех доступных частотах, включая имперские, и ответ пришёл почти незамедлительно. Демондры действительно совершили невозможное, захватив изнутри передвижную опытно-конструкторскую станцию. приписано к сверхсекретному военно-научному центру, расположенному в чреве гигантского блуждающего астероида. Даже эсминцы сопровождения не имели сведений о расположении этого центра, встречаясь с подобными станциями и лабораториями в различных секторах, расположенных в центре империи, да и их координаты получая в самый последний момент. Именно поэтому капитан и обязан был уничтожить свой корабль в случае угрозы захвата. Как это произошло в прошлый раз. Но поскольку никто до сегодняшнего дня и представить себе не мог, что космическое судно можно взять на абордаж, десантники промчались по нему, сметая всё на своём пути. И теперь такой лакомый кусок находился в руках Галактического союза. На него уже отправились разведчики и техники, а перешедших по стыковочному коридору на победоносе десантников встречали как героев, которыми они бесспорно и являлись. Правда, всю торжественность момента от появления ликующих демондров я испортила, бросившись Азгору навстречу, но из-за слабости оступившись на лестнице и скатившись с неё к оборам. В результате большая часть внимания, как самих десантников, так и остальных членов экипажа, пришедших посмотреть на возвращение героев, досталась именно мне. А потом Азгор, не слушая возражений, на руках отнёс меня в медотсек, где передал Килиану Я попыталась спорить, ссылаясь на то, что меня не кем сейчас заменить, но сопроводить его на экстренно собранное совещание отправился Эстебан, так что пришлось смириться. Продержали меня в медотсеке не особо долго. Большая часть псеонов уже пришли в сознание, но стоять на ногах пока были способны только семеро. Агнат почти сразу после ухода пси-лидера отправилась к Драгу. Шена отпустили минут через 10 после этого, и они с Гроном ушли на захваченный корабль страховать работающих там техников от разного рода неожиданностей. Настолько неповреждённым судно Имперцев доставалось Галактическому союзу впервые, и одной из главных задач при этом было изучение используемых противником технологий, особенно генератора энтропии. Поскольку что именно искать при этом было не особо понятно, корабль буквально разбирали по винтику, изучая и возвращая все на свои места. Еще примерно через час прибыл союзный эскорт, чтобы перегнать трофей в центральные сектора для детального изучения, а на победоносцы был объявлен режим боевой готовности. Видимо, нам предстояла еще одна схватка. Всем псионам приказали занять места в зале пси-атаки, но пока не подключаться – Я подумала, что мы ждём преследователей, которых Имперцы могут отправить на выручку своему кораблю, ну или для его уничтожения, что тоже вполне вероятно. И в таком случае потрепанный в предыдущем бою победоносец вполне мог послужить приманкой, завязать бой и постараться продержаться до прихода свежих сил Галактического союза. Теория рухнула, когда я почувствовала, как корабль уходит в очередной прыжок. При этом приказ о готовности к подключению Эстебан не отменил, и сам в зале псиотаки не появился. Некоторое время мы недоумённо переглядывались, но понимание это не прибавило, и я просто закрыла глаза, расслабившись и постаравшись максимально восстановить силы, пока есть такая возможность. После выхода из прыжка нас наконец отпустили, так и не задействовав в бою, поскольку и самого боя не было. Я вызвала Азгора, чтобы узнать, куда идти, но он коротко ответил, чтобы отдыхала. И отключился. Это было очень странно, но, честно говоря, отдых мне действительно требовался, поэтому не стала спорить и, приняв ионный душ, почти мгновенно уснула.